«Значит, там о нем говорят», – прошептал он себе под нос. Потом стал меня уверять, что мистер Куртс – лучший его агент, исключительный человек и ценный работник для фирмы. Таким образом, мне должно быть понятно его беспокойство. И он еще раз повторил, что очень взволнован. Действительно, он все время, ерзая на стуле, воскликнул «Ах, мистер Куртс». Сломал палочку сургуча и, казалось, был потрясен происшествием с пароходом. Затем он пожелал узнать, сколько времени мне понадобится, чтобы... я снова его перебил. Я, видите ли, был голоден. Он не предложил мне сесть, и теперь меня душила злоба. «Как я могу сказать?» – воскликнул я. «Я даже не видел затонувшего судна. Несколько месяцев должно быть». Весь этот разговор казался мне таким бессмысленным. — Несколько месяцев, — повторил он. — Ну что ж, скажем, через три месяца можно будет отправиться в путь. — Да, три месяца, этого достаточно. Я вылетел из его хижины, он один занимал обмазанную глиной хижину с верандой, бормоча себе под нос свое мнение о нем. — Болтун и идиот!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 Все-таки иной раз мне приходилось оглядываться, и тогда я видел эту станцию и этих людей, бесцельно бродивших по залитому солнцем двору. Иногда я задавал себе вопрос, что все это значит. Они разгуливали со своими нелепыми длинными палками, словно толпа изменивших веры пилигримов, которые поддались волшебным чарам и обречены оставаться за гниющей изгородью. Слова «слоновая кость» звенели в воздухе,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 Я спокойно курил трубку, сидя около моего разбитого парохода, и видел, как они, освещенные заревом, прыгали и воздевали руки к небу. Усатый толстяк спустился к реке, держа в руке жестяное ведро, и стал меня уверять, что все ведут себя превосходно, превосходно. Зачерпнув воды, он помчался назад. Я заметил, что ведро его продырявлено. Медленно побрел я на станцию. Спешить было незачем. Сарай вспыхнул, словно коробка спичек, и ничего нельзя было поделать. Пламя рванулось к небу, заставив всех отступить, осветило все вокруг и съежилось. Сарай превратился в кучу ярко тлеющих углей. Неподалеку били какого-то негра. По слухам, он был виновником пожара. Как бы то ни было, но он отчаянно выл. И я видел позднее, в течение нескольких дней, Он сидел в тени, совсем больной, и старался прийти в себя. Потом он поднялся и ушел, и немые дебри снова приняли его в свое лоно. Выбравшись из темноты к пожарищу, я очутился за спинами двух людей, которые вели беседу. Я услышал имя Курца, затем слова «Воспользоваться этим печальным случаем». Одним из собеседников оказался начальник станции. Я пожелал ему доброго вечера. «Приходилось ли вам видеть что-либо подобное, а? Это невероятно!» Сказал он и отошел. Другой остался. Это был агент первого разряда, молодой, элегантный, сдержанный, с маленькой раздвоенной бородкой и крючковатым носом. С другими агентами он держал себя высокомерно, а те со своей стороны утверждали, что начальник станции приставил его за ними шпионить. До этого дня я не обменялся с ним и несколькими словами. Сейчас у нас завязался разговор, и мы отошли от леющих развалин. Он предложил мне зайти в его комнату, которая находилась в главном строении. Когда он зажег спичку, я увидел, что этот молодой аристократ не только пользуется туалетными принадлежностями в Серебряное праве, но и имеет в своем распоряжении свечу, целую свечу. В ту пору все считали, что только начальник станции имеет право пользоваться свечами. Глиняные стены были затянуты туземными циновками. Копья, осегаи, щиты и ножи были развешаны в виде трофеев. Мне было известно, что этому человеку поручено делать кирпичи, но на станции вы бы не нашли ни кусочка кирпича, а он провел здесь больше года, в ожидании. Кажется, для выделки кирпичей ему чего-то не хватало. Не знаю чего. Быть может, соломы. Во всяком случае, этого материала нельзя было здесь достать. И вряд ли его собирались прислать из Европы. Таким образом, я не мог себе уяснить, чего, собственно, он ждет. Быть может, особого акта творения. Как бы то ни было, но все они чего-то ждали. Все эти 16 или 20 пилигримов. Честное слово, это занятие им нравилось, если судить по тому, как они к нему относились. Но, насколько мне было известно, они до сих пор не дождались ничего, кроме болезней. Время они убивали ссорами и самыми нелепыми интригами. В воздухе пахло заговорами, но из этого, конечно, ничего не вышло. Заговоры были так же нереальны, как и все остальное, как филантропические стремления фирмы, как громкие их фразы, их правление и работа напоказ. Единственным реальным чувством было желание попасть на торговую станцию, где можно раздобыть слоновую кость и, следовательно, получить проценты. Вот почему они интриговали, золословили и ненавидели друг друга, но никто не потрудился хотя бы пошевельнуть мизинцем. И есть, в конце концов, какая-то причина, по которой люди позволяют одному украсть лошадь тогда как другой даже поглядеть не смеет на недоуздок лошадь украдена ну что ж вор пошел на примик быть может он умеет ездить верхом но иной так посмотрит на недоуздок что самый добродушный человек не вытерпит и даст пинка я понятия не имел почему ему вздумалось быть столь общительным Но пока мы болтали, мне вдруг пришло в голову, что парень чего-то добивается, хочет из меня что-то вытянуть. Он все время заговаривал о Европе, о людях, которых я, по его мнению, должен был там знать, ставил наводящие вопросы о городе-гробе и так далее. Его маленькие глазки блестели, как кусочки слюды, хотя он и старался держать себя надменно. Сначала я недоумевал. Потом мне стало любопытно, что именно хочет он от меня узнать. И я не представлял себе, чем мог я его так заинтересовать, ибо в действительности ничего интересного во мне не было. Меня лихорадило, а голова забита была мыслями об этом злополучном происшествии с пароходом. Забавно было видеть, как он сам себя сбивает с толку, принимая меня, очевидно, за бесстыдного плута.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 Я приостановился, а он вежливо стоял подле меня, держа пустую бутылку из-под шампанского, воткнутой в нее свечкой. На мой вопрос он ответил, что картина, написанная мистером Курцем на этой самой станции больше года тому назад, пока он ждал оказии, чтобы добраться до своего поста. «Скажите мне, пожалуйста», — попросил я, — «кто такой этот мистер Курц?» «Начальник внутренней станции», — коротко ответил он, глядя в сторону. «Благодарю вас», — со смехом отозвался я. «А вы выделываете кирпичи на центральной станции. Все это знают?» Минутку он помолчал, потом произнес. «Курц диковинка. Он посланец милосердия, науки, прогресса и черт знает чего ещё. «Для ведения дела», — начал он вдруг декламировать, — Доверенного нам Европой, нам нужен великий ум, умение сострадать и устремленность к единой цели. «Кто это говорит?» – спросил я. «Очень многие», – отозвался он. «Иные даже пишут об этом. И вот он является сюда, исключительная личность, как вам должно быть известно». «Почему это я должен это знать?» – с удивлением перебил я.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 Неожиданно он задул свечу, и мы вышли. Взошла луна, вяло бродили черные тени, поливая водой тлеющие угли, после чего раздавалось шипение. Облако пара поднималось в лунном свете, где-то стонал избитый негр. «Как ревет эта скотина!» – воскликнул неутомимый усатый парень, внезапно появляясь около нас. «По ему! Преступление, наказание готово!» «Безжалостно, безжалостно, но это единственный способ. Это положит конец всяким пожарам. Я только что говорил начальнику, тут он заметил моего спутника и сразу оробел. «Вы еще не спите?» Пробормотал он с раболепной вежливостью. «Ну, конечно, это так естественно, да. Опасность, волнение...» Он скрылся, и я пошел к реке, а тот последовал за мной. У самого моего уха раздался его злобный шепот – «Сборище идиотов!». Видны были группы пилигримов, жестикулировавших и о чем-то споривших. Некоторые все еще держали в руках свои посохи. Я думаю, они и спать с ними ложились. За изгородью виднелся лес, призрачный в лунном свете. Заглушая тихие шорохи и звуки, наполнявшие жалкий двор, Молчание этой страны проникало в самое сердце. Тайна страны, ее величие и потрясающая реальность невидимой ее жизни. Где-то неподалеку слабо стонал избитый негр, а потом вздохнул так глубоко, что я поспешил отойти подальше. Я почувствовал, как чья-то рука скользнула под мою руку. «Дорогой сэр», — сказал мой спутник, — «я не хочу быть непонятым вами». Вами, которые увидят мистера Курца гораздо раньше, чем буду иметь это удовольствие и я. Мне бы не хотелось, чтобы он составил себе ложное представление о моем отношении. Я дал выговориться этому Мефистофелю из Папье-Маше, и мне чудилось, что если б я попробовал проткнуть его пальцем, внутри у него ничего бы не оказалось, кроме жидкой грязи. Он, видите ли, рассчитывал сделаться в скором времени помощником теперешнего начальника, и я понимал, что приезд этого курца очень беспокоит их обоих. Говорил он торопливо, и я не пытался его остановить. И я стоял, прислонившись плечом к своему разбитому пароходу, который лежал на берегу, словно скелет какого-то огромного речного животного. Запах грязи, первобытной грязи, Щекотал мне ноздри, перед глазами моими вставал величественный и безмолвный первобытный лес. Блестящие пятна легли на черную гладь залива. Луна набросила тонкое серебряное покрывало на густую траву, на грязный берег, на стену переплетенной листвы, поднимавшуюся выше, чем стены храма, на могучую реку. И я видел сквозь темный прорыв, как она безмолвно катит свои сверкающие воды.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 И я чувствовал величие этой глуши, мой, и, быть может, лишенный слуха. Что в ней таилось? И я знал, оттуда мы получали немного слоновой кости, а также слыхал, что там обитает мистер Курц. О да, о нем мне прожужжали все уши. Однако его я представлял себе не лучше, чем если бы мне сказали, что там живет ангел или Ильичон. Этому я верил так же, как вы можете верить, что есть живые существа на Марсе. И я знал одного шотландца-парусника, который был глубоко убежден, что на Марсе есть люди. И если вы его спрашивали, какой вид они имеют, или как они себя держат, он рабел и бормотал, что они ходят на четвереньках. Достаточно вам было улыбнуться, чтобы он, 60-летний старик, вступил с вами в драку. Я еще не зашел так далеко, чтобы драться из-за курца, но уже готов был ради него пойти на ложь. Вы знаете, ложь я ненавижу. Не выношу ее не потому, что я честнее других людей, но просто потому, что меня она страшит. Во всякой лжи есть привкус смерти, запах гниения, как раз то, что я ненавижу в мире, о чем хотел бы позабыть. Ложь делает меня несчастным. Вызывает тошноту, словно я съел что-то гнилое. Должно быть, такова уж моя природа. Но теперь я готов был допустить, чтобы этот молодой идиот остался при своем мнении по вопросу о том, каким влиянием пользуюсь я в Европе. В одну секунду я сделался таким же притворщиком, как и все эти зачарованные пилигримы. Мне пришло в голову, что таким путем я могу помочь курцу, которого в то время я еще ни разу не видел. Для меня он был только именем. Человека, скрывавшегося за этим именем, я видел не лучше, чем видите вы. А видите ли вы его? Видите ли этот рассказ? Видите ли хоть что-нибудь? Мне кажется, что я пытаюсь рассказать вам сон. Делают тщетную попытку, ибо нельзя передать словами ощущение сна. Эту смесь нелепицы, удивления, недоумения и нарастающего возмущения, когда вы чувствуете, что стали добычей невероятного, каковое и является самой сущностью сновидения. Марлоу на секунду умом. Нет, это невозможно. «Невозможно передать, как чувствуешь жизнь в какой-либо определенный период. Невозможно передать то, что есть истина, смысл и цель этой жизни. Мы живем и грезим в одиночестве». Он снова задумался, а потом добавил. «Конечно, вы, друзья, можете видеть сейчас больше, чем видел тогда я. Вы видите меня, которого знаете». Сумерки сгустились, и мы, слушатели, едва могли разглядеть друг друга. Марлоу, сидевшись в стороне, давно уже стал для нас невидимым, и мы слышали только его голос. Никто не произнес ни слова. Остальные, быть может, спали, но я бодрствовал, и я слушал, слушал, подстерегая фразу или слово, которое разъяснило бы мне смутное ощущение беспокойства, вызванное этим рассказом. И слова, казалось, не срывались с губ человека, а падали из тяжелого ночного воздуха, нависшего над рекой. «Да, я не мешал ему говорить», — снова начал Марлоу. «Не мешал думать что угодно влиятельных особах, стоявших за моей спиной. Я это сделал. А за моей спиной не было никого и ничего. Ничего, кроме этого несчастного, старого, искалеченного парохода, К которому я прислонился, пока он плавно говорил о необходимости для каждого человека продвинуться в жизни И, вы понимаете, сюда приезжают не за тем, чтобы глазеть на Луну Мистер Курс был универсальным гением, но даже гению легче работать с соответствующими инструментами, умными людьми Он, мой собеседник, не выделывал кирпичей, не было материалов, как я сам прекрасно знаю. А если он выполнял обязанности секретаря, то разве разумный человек станет ни с того ни с сего, оказываться от знаков доверия со стороны начальства? Понятно ли мне это? Понятно. Чего же мне еще нужно? Клянусь небом, мне нужны были заклепки. Заклепки! Чтобы продолжать работу и заткнуть дыру. В заклепках я нуждался. На побережье я видел ящики заклепками, ящики открытые и разбитые. Во дворе той станции на холме вы на каждом шагу натыкались на брошенную заклепку. Заклепки докатились до рощи смерти. Вам стоило только наклониться, чтобы набить себе карманы заклепками. А здесь, где они были так нужны, вы не могли найти ни одной заклепки. В нашем распоряжении были листы железа, но их нечем было закрепить. Каждую неделю чернокожий курьер, взвалив на спину мешок с письмами и взяв в руку палку, отправлялся с нашей станции к устью реки. И несколько раз в неделю с побережья приходил караван с товарами: с дрянным глинцевитом, коленкором, на который противно было смотреть, со стеклянными бусами по пенни за кварту, с отвратительными пестрыми бумажными платками. Но ни одной заклюк, а ведь три насильщика могли принести все, что требовалось для того, чтобы спустить судно на воду. Теперь мой собеседник стал фамильярным, но кажется, мое сдержанное молчание наконец его раздосадовало, ибо он счел нужным меня уведомить, что не боится ни Бога, ни черта, не говоря уже о людях. Я ему сказал, что немало в этом не сомневаюсь но что в данный момент мне нужны заклепки, и того же пожелал бы и мистер Курц, если бы знал об этом. Письма отправляют каждую неделю. «Дорогой сэр», — воскликнул он, — «я пишу то, что мне диктуют. Я потребовал заклепок. Умный человек найдет способ». Он изменил свое обращение, стал очень холоден и вдруг перевел разговор на «Гиппопотама», интересовался, не мешает ли он мне, когда я сплю на борту, ибо я не покидал парохода ни днем, ни ночью. У этого старого гиппопотама была скверная привычка вылезать ночью на берег и бродить вокруг станции. В таких случаях пилигримы выходили на него толпой и стреляли из всех ружей, какие им попадались под руку. Некоторые караулили ночью напролет, но вся энергия была израсходована даром. «У этого животного должен быть какой-то амулет, защищающий его», — пояснил он мне. «Но здесь это можно сказать только о животных. В этой стране ни один человек, вы понимаете меня, ни один человек не имеет амулета, охраняющего его жизнь». Он остановился, освещенный луной. Тонкий горбатый нос был слегка искривлен, слюдяные глазки поблескивали, Он вежливо пожелал мне спокойной ночи и удалился. И я видел, что он взволнован и заинтригован, и это меня сильно обнадежило. Было великим утешением, расставшись с этим парнем, повернуться лицом к моему влиятельному другу, разбитому, искалеченному, продырявленному горшку, пароходу. И я вскарабкался на борт. Судно задребезжало у меня под ногами, словно пустая жестянка из-под сухарей Хэнтли и Палмера, отброшенная ногой в канаву. Впрочем, судно было далеко не так прочно и изящно, но я столько над ним потрудился, что не мог не привязаться к нему. Судно давало мне возможность проверить в какой-то мере себя, испытать мои силы. Нет, работы я не люблю. И я предпочитаю бездельничать и мечтать о том, сколько чудесного можно было бы сделать. Я не люблю работы. Ее никто не любит. Но мне нравится, что она дает нам возможность найти себя, наше подлинное «я», скрытое от всех остальных. Найти его для себя, не для других. Люди видят лишь внешнюю оболочку и никогда не могут сказать, что за ней скрывается. И я нисколько не удивился, увидав, что кто-то сидит на палубе, свесив ноги за борт. Я, видите ли, подружился с несколькими механиками, которые жили на станции. Остальные пилигримы, конечно, их презирали. Должно быть потому, что их манеры оставляли желать лучшего. На корме сидел надсмотрщик, котельщик по профессии, хороший работник. Это был тощий, костлявый, желтолицый человек с большими внимательными глазами. Вид у него был озабоченный, череп голый, как моя ладонь, но волосы, выпадая, казалось, прилипли к подбородку и прекрасно привились на новом месте, так как борода его доходила до пояса. Он был вдовцом с шестью маленькими детьми. Чтобы приехать сюда, он оставил их на попечении сестры и питал страсть голубям. О них он говорил с восторгом, как знаток и энтузиаст. После работы он частенько приходил ко мне из своей хижины, чтобы потолковать о своих детях и своих голубях. В рабочие часы, когда ему приходилось ползать в грязи под килем парохода, он обвязывал свою бороду чем-то вроде белой салфетки. К салфетке приделаны были петли, надевавшиеся на уши. По вечерам он, присев на корточки старательно стирал свою тряпку в заливчике, а потом торжественно вешал ее на куст для просушки. Я хлопнул его по спине и крикнул «У нас будут заклепки!» Он поднялся на ноги, восклицая «Да что, заклепки?» Словно не верил своим ушам, потом понизил голос «Вы...» а... «Не знаю почему, мы вели себя как сумасшедшие». Я приложил палец к носу и таинственно кивнул головой. «Здорово!» – закричал он и, подняв одну ногу, щелкнул пальцами над головой. Я стал отплясывать джигу. Мы прыгали по железной палубе, оглушительно задребезжало старое судно, а девственный лес на другом берегу отозвался грохочущим эхом, прокатившимся над спящей станцией. Должно быть, кое-кто из пилигримов проснулся в своей хижине. В дверях освещенной хижины начальника показалась чья-то темная фигура. Вскоре она скрылась, а затем, через секунду, исчез и просвет в дверях. Мы остановились, и тишина, спугнутая топотом наших ног, снова хлынула к нам из леса. Высокая стена растительности, масса переплетенных ветвей, листьев, сучьев, стволов, неподвижная в лучах луны — походила на стремительную лавину немой жизни, на вздыбившийся, увенчанный гребнем зеленый вал, готовый рухнуть в заливчик и смести с лица земли нас, жалких маленьких человечков. Но стена оставалась неподвижной. Издалека доносился заглушенный могучий храп и плеск, словно какой-то их театр словно какой-то ихтиозавр принимал лунную ванну в Великой реке. «В конце концов, — рассудительно сказал котельщик, — почему бы нам не получить заклепок? И в самом деле я не видел причины, почему мы могли бы их не получить. Они прибудут через три недели, — доверчиво сказал я. Но они не прибыли. Вместо заклепок нас ожидало нашествие, испытание, кара. Отдельными группами стали являться посетители, и это продолжалось три недели. Впереди каждого отряда шел осел, который нес на своей спине белого в новом костюме и коричневых ботинках, раскланивавшегося на обе стороны с ошеломленными пилигримами. По пятам за ослом следовала толпа ворчливых, угрюмых негров с натруженными ногами. Палатки, походные стулья, цинковые ящики, белые коробки, темные тюки свалены были во дворе, и атмосфера тайная сгущалась над бестолучью станции. Пять раз повторялись эти вторжения. Казалось, что люди беспорядочно обратились в бегство, прихватив с собой товары из бесчисленных складов мануфактуры и провианта, чтобы здесь, в глуши, поровну разделить добычу. Это было невообразимое скопление вещей. Сами по себе они были хороши, но безумие человеческое придавало им вид награбленного добра. Достойная компания называла себя экспедицией для исследования Эльдорадо, и я думаю, что члены ее были связаны клятвой хранить тайну. Однако разговоры их напоминали непристойную болтовню пиратов. Разговоры циничные, хищные и жестокие но отнюдь не мужественные или смелые. Никаких серьезных намерений или предусмотрительности не было ни у одного из этой банды, и они, казалось, даже не подозревали, что это необходимо для работы. Единственным их желанием было вырвать сокровища из недр страны, а моральными принципами они интересовались не более, чем интересуется грабитель, взламывающий сейф. Кто оплачивал расходы этой почтенной экспедиции, я не знаю, но во главе банды стоял дядя нашего начальника. Внешне он походил на мясника из бедного квартала, и глаза у него были заспанные и хитрые. С надменным видом носил он на коротеньких ножках свой толстый живот, и пока его шайка отравляла воздух станции, не разговаривал ни с кем, кроме своего племянника. Можно было наблюдать, как эти двое целыми днями бродят вместе, погруженные в нескончаемую беседу. И я перестал терзать себя мыслями о заклепках. Способность предаваться такому безумию более ограничена, чем вы себе представляете. И я послал все к черту и положился на волю судьбы. Времени для размышлений у меня было сколь угодно, и иногда я подумывал о курсе. Я не особенно им интересовался, но все же мне любопытно было узнать, достигнет ли вершины этот человек, вооруженный какими-то моральными принципами, и как он тогда примется за дело.